шумил слова о драконе книга вторая последний повелитель А теперь объясни, это не члены Синода, а мне. Почему? Потому что лучше быть сверху, а не снизу, если уж нельзя остаться в стороне. Потому что мы, мы сами должны были начать этот процесс. Потому что если мы остановим его, мы тем самым остановим себя. Навсегда. Следующее поколение забудут причины, но сам факт отказа от прежней программы запомнят. Повесят на наше время какой-нибудь звучный ярлык типа «Век мудрого отказа» и начнут деградировать. Заметь, это в том случае, если мы сумеем его остановить, в чем я лично не уверена Ты ведь знаешь, чем закончилась попытка моего предшественника? Да уж, знаю. Не знаю только, какое участие в этом деле принимала ты. Самое непосредственное. Не надо об этом, а? «Хорошо, Анна. Я поддержу тебя на заседании Синода. Но ты должна рассказать мне что-нибудь о нем. Да и о себе тоже. Я больше года тебя не видел. Вот уже и волосы седые появились. Седые волосы – это ничего. Даже авторитета прибавляет. Думаешь, легко держать везде пять сотен мужиков? А он? Во-первых, ты должен помнить, что он все-таки не человек. Его всегда и во всем слишком много». Если радуется, то на полный размах, грустит до слез, до воя на луну. Не улыбайся, он на самом деле воет на луну. В любое дело уходит с головой. Однажды заперся и пять суток подряд писал мужику. Потом двое суток спал, устроил нам переживания. Во-вторых, он эмоционально прозрачен для окружающих. Даже хуже, транслирует свои эмоции на женщину в радиусе 100 метров. Разумеется, это его угнетает. В третьих он всегда говорит правду, прибавив к этому детскую наивность в одних вопросах и гениальность в других. Спасая друзей, не задумываясь, пойдет на смерть. Если берется за какое-нибудь дело, считай, оно сделано. И это при том, что на каждом шагу делает массу глупостей. Можешь привести какой-нибудь пример его гениальности? Скоро угодно. Уходя по велителе, заложили в главный компьютер, приказ не подчиняться никому, пока человек не назовет пароль. Он сумел убедить компьютер в том, что тот неисправен и нуждается в ремонте. Понимаешь, не человека, а машину. Железный ящик, на который уговоры и подкуп не действуют, у которого два плюс два всегда равно четырем. Под видом ремонта влез в память компьютера, что-то там сделал, и через четыре дня компьютер слушался его, как верная собачонка. Что же в этом сложного? Я сейчас зайду в библиотеку, возьму с полки книгу, раскрою наугад и поставлю на странице свою подпись. Потом поставлю книгу на место, ты войдешь и попробуешь разыскать мою подпись. Как думаешь, сколько это займет времени? М -м -м, наверное, больше года. победила В памяти главного компьютера поместятся тысячи таких библиотек. Но это еще не все. Пароль должен подтвердить. ЧЕЛОВЕК как же он справился? Ну, теперь компьютер считает его разновидностью человека, адаптированной к агрессивным условиям внешней среды. Были там и другие сложности, но не буду перечислять. Могу только сказать, что мне такой подвиг повторить не удалось, хотя я слышала, как он объяснял весь процесс «Леди в общем у меня сложилось такое впечатление, что тем тяжелее ситуация, тем эффективнее он действует. Подожди. Так ты хотела отнять у него базу повелителей. Ну зачем так сразу отнять? Я изучал варианты. Знаешь же мою подозрительность, и это было так давно, год назад. А сейчас? Сейчас я за него любому глаза выцарапаю. Чем же он тебя пронял? Представь, идет он по коридору, несет ауру забот и вдруг замечает тебя. Заботы отброшены, тебя захлестывает волна чистой, искренней радости. Как луч солнца из-за тучи. Заодно это я что угодно готова простить. Это эмоциональная сторона. Есть еще рассудочная. То, что он делает, нужно не ему, а нам. На своей личной жизни он поставил большой и жирный крест. И потом его наивность. Он же без помощи пропадет. Считает, что стоит только противнику объяснить, чем мы занимаемся, как любая сволочь справится и побежит нам помогать. «Сволочь не справляется а у него детская обида на весь мир. Знаешь, какие эмоции он испытывал, когда сжег магистра?» «Обиду. Обиду и жалость. Почему магистр такой плохой? Разве так можно?» «Так значит, это он сжег магистра, а не леди Теребл?» «Ну вот, проболталась. Нет, не леди. Ей он запретил. Это, между прочим, было нарушением их договора». Магистр считался законной добычей леди Террибул. Он пытался сжечь ее на костре. Так что леди имела полное право ответить тем же. чтобы уже совсем все было ясно, навела их на магистра я. Ох, нет, ты не думай. У меня и в мыслях тогда не было занятий его места. Честно, руку даю на отсечение. Хочешь, чем угодно поклянусь? Верю. И все-таки тем же вечером ты была избрана новым магистром. Как же так случилось? Мне дракон приказал. Никак не разберусь в вашей иерархии. Одни говорят, что ты вертишь им как хочешь. А сейчас выясняется, что он тебе приказывает. И не разберешься. Никакой иерархии нет. Когда у бабы истерика, лучший способ надавать ей оплеух и приказать заняться делом. У нас у каждого свой участок, своя задача. На самом деле, конечно, координирует всю программу дракон. Но если ты ему это скажешь, он искренне удивится. Просто, когда ему приходит в голову какая-то мысль, он влезает не в свое дело. А потом докладывает довольный. Я сделал то-то и то-то. Сколько раз мне хотелось разорвать его на кусочки. После такого вмешательства просто не остается выбора. Приходится идти проложенной им дорогой. Понимаешь, он может подмять тебя, сделать из тебя послушную марионетку и даже не заметить. Он априорно считает, что все хотели сделать именно так. Только ему первому пришла в голову эта гениальная мысль. Понимаю. А с Лиди у него такие же отношения? Опять ошибаешься? Это все старые обиды. Сейчас мы слишком многим обязаны друг другу. Но если кто и заставлял его поджать хвост, так это я. Дракон на задних лапках с трусливо поджатым хвостом. Это зрелище. Правда, она стоила мне плантации кедровника. Твои плантации сибирских кедров? Этой грядки с семью прутиками? Не забыл. Теперь там осталось пять прутиков. Представляешь, он на нее лег. Я завопила, он вскочил. Я приказала ему не двигаться, а когда оценила потери, облобала об него метлу. Он стоял на задних лапках, и терпел побои, как нашкодивший подмастерье. Не знал, куда можно, а куда нельзя ставить ногу. Ему было очень стыдно и даже немножко страшно. Как ты это узнала? Я же чувствую его эмоции. Ну ладно, время хорошо, но меня дома уголек заждалось. Уголек это кто? Чудная малышка. Подрастет, познакомлю. Вот тебе коммуникатор. Как с ним работать, он сам объяснит. Вот здесь нажимаешь и спрашиваешь. Да, половина синода старики. Пообещаем здоровье. Не молодость, но абсолютное здоровье. Анна, ты собираешься превратить синод в египетских мумий? Ога Милых, тихих, послушных мумий, которые будут смотреть на урод. рот. Тебе, урод Как была лисицей интриганкой, так и осталась. Я не лисица, я ведьма. У, у какая страшная. Меня даже драконы боятся. Поцелуй меня на прощание».